Глава двадцать шестая. Глава семьи Барсиген. «Арам!» Он услышал грозный оклик отца еще из приемной. Мысленно зарычал, гадая, что могло вывести родителя из себя. Ведь просто так являться в таком настроении тот не стал бы. Секретарь даже не пискнула. Она вообще, наверное, спряталась под стол от греха подальше. Отец влетел в кабинет без всякого доклада. «Арам!» пробосил он шумом, закрыв дверь. «Захожу я в отеле кого вижу?» Отец задал вопрос таким образом, будто Арам должен был как минимум прочитать мысли родителей, и тут же начать извиняться. Он встал, обошел стол и присел на него, сложив руки на груди, аккуратно спросил. «Кого ты увидел?» «Ее!» Не заставил себя ждать Баграт. «Кого ее?» Тут-то Арам и заподозрил неладное. «Скажи мне, как на духу, сын, ты из-за этой маленькой дряни решил бросить на Рене?» До рамы, наконец, дошло, где собака зарыта. Слова отца неожиданно задели, больно задели. Сам он может делать с Евой все, что угодно, но не позволит ее обижать никому другому, даже отцу, даже заслуженно. «Не смей называть его дрянью», — произнес он с каменным выражением лица. «Что?» — аж присвистнул отец. «Ты как со мной разговариваешь?» она отвечает, ты поэтому решил купить Орион?» «Потому что она тут работает, да?» Арам покачал головой. «Я вот здесь вообще ни при чём. Это была выгодная сделка». Баграт сжал кулаки и снова двинулся в наступление. «Я сейчас же сделаю так, чтобы эта мелкая сикарашка исчезла отсюда!» «Только тронь я, и на этом наше хорошее общение с тобой закончится». Отчеканил Арам строго. «Да как ты смеешь!» Зачем ты ее защищаешь? Она столько боли тебе причинила. Ева, мать моя дочери. Наконец признал Арам. Шила в мешке все равно не утаишь. Как это? Охнул отец. Медленными шагами подошел к дивану и плюхнулся на черную кожную поверхность. Это как это? Снова повторил и помахал себе рукой в попытке остудить пылающее всеми оттенками красного лицо. Я сам недавно узнал. Ответил Арам. Потом подошел, сел рядом и рассказал отцу, как встретил Надю, как Ева пыталась скрыть ее возраст, как почувствовал в ней родственную душу. «Очень тебя прошу, отец, не трогай Еву. Я сам решу, что с ней сделать». Баграт немного отдышался, потом вперил в сына полный гнева взгляд и продолжил. «То есть будешь с ней спать, а законная жена пусть слезы льет в холодной постели?» Арам громко выдохнул и вскочил с дивана, снова сложил руки на груди. «Со своей женой я тоже разберусь сам, не маленький». Баграт тоже встал и ответил на хмуре в брови. «Это матери, скажи. Она на Рене уже полдня успокаивает». «Какого?» Чуть не выругался, Арам еле сдержался. «Отец, прошу, не встревайте, вы не все знаете». «А ты скажи, чего я не знаю». «Ну?» Развел руками отец. Плохая жена у тебя. Готовит невкусно. Дает плохо. Так воспитывай, Арамджан, воспитывай. И сделай ей, наконец, ребенка, а то мне перед другом неудобно. Девчонка, четыре года, замужем. А не одной беременности. И знаешь что? Дурит тебя твоя Ева, не твое дитя. иначе уже все жилы бы из тебя вынуло. Она не такая, отец. Отрезал Арам, хотя сам себе не верил. Или как раз верил. Баграт Барсигиан насупился и принялся учить на жизни, активно размахивая руками. «Знаешь что, Рамджан, так не поступает, как ты поступаешь. Ты знаешь мою историю. Ушел от жены к русской... Ш нехорошей женщине, потом назад еле пустили. Хочешь ты ее, так возьми. Наиграешься в семью, вернись, но не разводись. Ты не забыл, кто отец Нарине?» «Как мне в глаза другу смотреть, если мой родной сын его кровиночку обидит, а? Обо мне ты подумал? А насчет дочери? Не твоя она, забудь. С чего взял, что твоя дочь? Из-за недомолвок Евы? Смешно!» «Тебе пора, папа», — сказал Арам максимально строго. «Ты за какой-то девки родного отца прогоняешь. Не будет тебе с ней счастье учить это!» Баграт Барсигиан смирился на полным горечи взглядом, развернулся и поспешил вон. Рэм же пробурчал ему вслед. На счастье, уже давно не надеюсь. А ведь отец в чем-то прав. До новой встречи с Евой более-менее спокойно жил. Теперь же никакого спокойствия, одни проблемы. Но не мог он его от себя отпустить. Не мог и все тут. Не будет ему нормальной жизни, пока не остынет к ней, как к женщине. А по поводу дочери... Он выяснит наверняка. И скоро. Арам уважал своего отца, его мудрость, взгляды на жизнь. Баграт был хорошим родителем. Ничего для сына не жалел, воспитывал, чтобы тот стал самостоятельным, ответственным за свои решения. И он стал. Поэтому свои вопросы будет решать сам, без оглядки на отцовское мнение. Пусть отец решает, что делать в его семье, а в своей Арам как-нибудь сам разберется». Подождав для верности несколько минут, он нажал на рабочем телефоне кнопку внутренней связи и попросил секретаря. «Александра, пошлите кого-нибудь с сахарной за пирожными. Только не нужно говорить, что это для меня». «Конечно, Арам Багратович. Каких пирожных вы бы хотели?» «Значит так». Потер он руки. Мне обязательно лимонные, шоколадные. Какие там еще есть? Всех по одному. Нет, по два. «Что они съест?» то